Феникс, ясный цоколь. Больница. Собрание, разные вопросы, уровень высокий. Раньше такое называлось товарищеским судом. Теперь никак особо не называют. Выступает административная женщина, образование высшее, должность внушает любострастие. Ее негодование не имеет границ. На повестке дня сотрудница непечатного поведения. Аудитория взволнованно кивает, согласная искренне. Выступающий кипит. Дескать, Эта сотрудница такая вся из себя наглая. Короче, медсестра пьет, курит и многое другое. Ей сказали раз по-хорошему, а она все равно. Ей два сказали по-хорошему, а она все равно. Ей три сказали по-плохому, а она опять... Да что же это такое? Ее уволили, а она снова пришла, побыла немножко и...» Ораторша округляет глаза в изумлении. «Восстала, как феникс из пепла».